Глава двадцать первая. Я усердно моргала, вновь и вновь убеждаясь, мне не привиделось. Высокий утёс в неспокойных чёрных водах, широкий дом в несколько этажей, с большими окнами, в одном из которых горел свет. Воздушное судно обогнуло маяк, высадило нас с Райсом на площадке и полетело дальше, по привычному маршруту. Яркий зелёный фонарь отгонял темноту, поэтому лестница нашлась довольно быстро. Ветер гудел в ушах, внизу шумело грозное Эшерское море. Оно связывало три континента. С одной стороны был магически прогрессивный Эрин, с другой — южный Эшер, и северный Ташер, разделенные неприступной горной грядой. Всё, что я знала о Ташере, что там вечные льды и водятся белые цапы, перьями которых подбивают наши плащи. А Эшере, что он опасен акулами и пожарами. Море, соединявшее земли, было столь буйным, что мало какой эринец отважился его пересечь. Запаса тёмного топлива едва хватало, чтобы перебраться на ту сторону на воздушном судне. Да и подъёмные чары над водой теряли свои свойства. У каждого своя сторона. Так ведь любит повторять магистр. Последняя ступенька заросла чуть не до колен, и я еле выпуталась из растительной ловушки. Колючие кусты были странными, незнакомыми но юбку изорвали, будто родные. У подножия маяка раскинулось целое поле лечебных трав, в которых я опознала редчайший черноягодник, шерстяные бутоны, светящиеся в темноте люмии, и сонную руту. Что это за место? Я была не менее сонной, чем рута, и потому опиралась на магистра всеми частями тела. Райз же, несмотря на все свои бытовые уловки, сухим так и не стал. Место, где можно узнать ответы и попросить о помощи. О нём немногие знают, но оно и к лучшему. Им сейчас необходим покой. И потому мы их беспокоим в такой час? С трудом переваривая мрачную загадочность собеседника, я взобралась на крыльцо раскидистого имения. Райс постучал, и тут же в ближайших окнах разгорелся свет. «Прошу простить за поздний, очень поздний». Магистр повертел головой, узрел со всех сторон черноту и, наконец, осознал неуместность нашего визита. «Ох, сир Райс, вы приехали из-за моих прогулов в магической практике?» С порога разволновала зеленоглазая девушка, в которой я неожиданно узнала мисс Ламберт, третьекурсницу. Я собиралась прилететь, но... Эвелин Ламберт, а ныне Редхейвен, несколько раз становилась моей пациенткой. А их я никогда не забываю, даже если просто ссадины обрабатываю. Опознав юной хозяйке студентку Анжарской академии, я догадалась и о прочем. Например, кому принадлежало имение. Лептонский вестник я так-то тоже почитываю, как и все тарлинцы. После трагических событий, случившихся в конце осени, девушка взяла академический отпуск. Мало кто знал, что стряслось с ней и королевским мастером проклятий на самом деле. Но после тех событий последовала череда увольнений, обысков и разносов, стоившая нерва всем причастным. «Нет, мисс... миссис Редхэйвен», — закашлялся магистр. «Я, конечно, известный в Анжаре сухарь, но всё же способен войти в, в положение». «Ох, конкретно в это положение входить не советую». Эйвелин закашлялась лукаво, добавила. «Особенно вам». Нас впустили в дом, и холодный морской ветер принялся обиженно колотиться в дверь и выйти о своем одиночестве. Внутри было тепло, даже жарковато. Судя по чёрным подпалинам, на стенах хозяева отдали предпочтение нетрадиционным методам магического отопления. Всюду пахло дымком, этот запах накрепко въелся в мебель. «С опозданием поздравляю вас с бракосочетанием», — хмуро пробубнил Райс, тоже в узах, не видевший ничего приятного считал объявление в Лептоумском вестнике. Церемония была очень скромной. Мой супруг неважно себя чувствовал. Да и некоторые гости со стороны жениха. Эвелин замялась, потёрла аккуратный животик и со вздохом присела на диван. «Вы располагайтесь, я сейчас приду в себя. Когда Данти или нет дома, мне всё время дурнеет». Девушка выглядела такой бледной, словно тоже весь вечер гуляла поизнанке, обнимаясь с мраком. «Привязка?» Сознанием дела уточнила я, ковыряя ногтем своё запястье. «Нет, любовь», — улыбнулась мисс Ламберт, которую воспринимать как какую-то миссис пока не получалось. «Я и к вели Софье Кольт, до сих пор не привыкла. Мы ведь только выпустились из пансиона, только нашли первую работу. И вот, Софья уже чья-то жена. Слишком быстро всё изменилось». С появлением в её жизни Грегори для прочих места стало не хватать. Она пыталась уделять мне внимание, но всё чаще в беседах убегала взглядом за облака. В иные миры, в буйство настоящих чувств, в своё радужное будущее с малышкой Рози. И я не хотела влезать со своими бедами в её беззаботное женское счастье. Значит, Рэдхэйвен отлучился. Сильнее нахмурился магист, рассматривая закопчённые пятна на стенах. Её Величеству понадобилась услуга, и Дан на пару дней улетел в Хитану. Эвелин встала и провела нас в просторную библиотеку слишком большого и слишком пустого дома. «Он вернётся утром. Вы непременно увидитесь, если останетесь переночевать. Места хватит и вам, и...» Зелёные глаза вежливо уткнулись в моё лицо. Я сглотнула и потёрла перстенёк на пальце вовремя вспомнив, что нынче не младшая целительница, и знать студентку никак не могу. «Ох, Лисси, не выйдет из тебя между мерзкой шпионки». Это мисс Вика, психиолог из Хаврана. Свалилась на мою голову на Анжарских болотах вместо исчадия изнанки. С сожалением сообщил Райс. Он явно предпочёл бы привязаться визарийским артефактам к твари с щупальцами и хоботком, которых у меня к прискорбию не имелось. Следующие полчаса за чашкой кисло-сладкого альтоцитронового взвара магистр рассказывал мисс Ламберт о наших неприятностях. Я отрешённо хрустела тостами с солёной карамелью и разглядывала книжные стеллажи, заваленные толстыми старыми фолиантами. Библиотека у сера Рэдхэйвена была не в пример больше нашей академической. «Тут много редких книг, каких даже у её величества нет», — покивала Эйвелин, проследив мой взгляд. «Я их читаю, когда... Когда дан не лечат нервы, и у меня появляется свободное время». Несмотря на усталость, отражавшуюся на лице, мисс Ламберт выглядела счастливой задумчивый, мягкий, плавный. Я такое выражение лица часто ловлю на Софи. Когда ты больше не одна, меняются жизненные координаты. Мир становится неспешнее, спокойнее, и никуда больше не надо бежать. Узы меня не привлекали, но я хотела бы такого покоя. Райс показал девушке татуировку, добравшуюся с змейками уже до плеча. Он как раз перешёл в рассказе от относительно безобидной части с ритуалом призыва чувств к визарийскому артефакту. «Связавшему нас намертво». И Эвелин побледнела сильнее, даже за живот схватилась, чтобы не разволноваться. «Сир Райс, нельзя быть таким беспечным», — отчитала она мужчину. «Вы хоть понимаете, как эта штука опасна? Если кто-то узнает, то сможет использовать её против вас. Ослабит, искалечит, убьёт». «Если кто-то захочет вас уничтожить, ему достаточно будет увести мисс Вику подальше. Расстояние сделает всё за него». «Меня не так уж легко убить», — поморщился Кейр. «Ну да, ну да». А мне тут же вспомнилось его насатое лицо, почти белое, расчерченное чёрными тенями, с фоном в виде глянцевого алтарного камня. «Где-то я такое уже слышала», — профыркала девушка, деловито упирая руки в бока. «Вы случайно не бог? Может, полубог?» «Если нет, то не будьте так уверены в своей неуязвимости. Древний Виззара, она же...» Эйвелин понизила голос и расширила красивые зелёные глаза. Добавила шёпотом. «Она же под запретом!» «Я в курсе, в курсе, мисс Ламберт. Обойдёмся без дамской паники», — с лёгкой насмешкой сообщил Райс. «Все безделушки и книжки в секретном отделе Дворцовой библиотеки». «О, там, сир Райс, не библиотека». Помотала она головой, разглядывая изрядно помятую страницу с ритуалом. Где-то только не побывала. В не сейчас не найти свободно валяющегося визарийского артефакта или книги. А в Хавране? Сощурился магистр, косясь на меня с угнетающим подозрением. Я аж теснее вжалась в спинку кресла, мимикрируя под светлую обивку. А там им что делать? Эвелин недоуменно подняла бровь. Вот и мне интересно, очень. Особенно теперь, когда я до смерти привязался к этой светловолосой хавранке. Всей карво копыта. Своей чёрной душой. И совсем не обязательно мне всякий раз об этом напоминать. Я ведь могу и вернуть неудачное приобретение. Наизнанке действуют правила возврата. Привязку надо снимать, Сиррайс, пока она вас обоих в магическую пыль не обратила. Эйвелин завозилась в кресле и скривилась от короткой боли. Почти тут же резкая морщинка на ее лице разгладилась, но осадок остался. Будь при мне целительский соквояш и обликались Лонгвуд, я бы немедленно ее осмотрела. От мисс Вики будет просто пыль. Едко усмехнулся рай смотревший в другую сторону, в мою. Не магическая, истинно хавранская, какая остается только от психиологов. Я поищу книги о визарийских обрядах. Я свяжу свои знания по древней артефакторике. У моей матери тоже была отличная библиотека. Оставьте на утро. Он подал мисс Ламберт руку и помог подняться. Жест выглядел удивительно бережным. Не замечала я за этим носатым грубияном такой обходительности. Молодая хозяйка осторожно поднялась по лестнице на второй этаж. Всю дорогу Эйвелин взволнованно бормотала, что визарийская привязка опасна. И нет в ней никакой романтики. Как и изнанка, она проявляет суть. Суть любви. Крепкой, сильной, почти невыносимой для тех, кто не готов. «Страдает один, это тут же оставляет след на другом», — пояснила она на последней ступени и указала пальцем на две смежные спальни. «Пока мне лишь дурнее это вот от долгого расставания». Я потерла руку, избегая чёрного взгляда. «Это пока, мисс Вика». Эвелин нервно мотнула головой. Когда привязка проберётся выше и пустит корни в само сердце, оставив нас одних перед двумя дверями, девушка спустилась вниз, в библиотеку, упрямо игнорируя совета магистра отложить на утро. Мы же так и стояли, задумчиво уставившись на две медные ручки. «Я буду за соседней дверью, Вика», — хрипло выдавил из себя магистр. «Наконец-то поспите на кровати. Один. Потрясающе». Согласился Райс, выглядевший от чего то не таким и счастливым. Я проводила его спину напряжённым взглядом, чувствуя, что вместе с ним ускользает из коридора покой. Привыкла, видать, к чужому сопению над духом и тяжёлому взгляду вместо магического будильника. К горлу подкатилось осознание, что ни к Харе я не засну в одинокой постели. Буду дырявить глазами потолок, думать о страшном, вспоминать монстров изнанки, их щупальца, алтарь. Так что я схватилась за перила и решительно направилась вниз. В библиотеке от меня будет больше толку, чем в кровати. Может, к утру мы с Эйвелин хоть что-то да обнаружим?» Обеспокоили меня её слова про бесконечные страдания и корни в сердце. Чувствовала, что привязка к нему уже подбирается со своими серебристыми нитями.